Глава семнадцатая. Утро ворвалось в мою жизнь довольно резко. Неожиданно, неприятно и болезненно. Кто-то тряс меня за плечи, отчего голова болталась, как тряпичная. А мысли или мозги бултыхались внутри противным киселем. «Отвалите все!» — промычала я. «Дайте поспать! Или добейте!» «О, что же мне так плохо!» «Алена, ты что пила вчера?» Голос доносился до меня глухо, будто через толщу воды. Пила, гуляла, танцевала, радовалась жизни. И ничуть об этом не сожалею. Врать в таком состоянии не могла физически. У меня можно было выпытать любую тайну. Я сказала бы все, лишь бы оставили в покое. Затем мне стало плохо. Не зная, кто оказался такой заботливый, но стошнила меня в ловко подставленный тазик. «Кто же этот добрый самаритянин?» Он еще и водички дал попить. «О, кисленькая! Кайф!» Затем чьи-то прохладные пальцы легли на лоб. «М-м, приятно!» — промурлыкала я, чувствуя, как постепенно утихает боль. «Еще!» — мою просьбу проигнорировали, наглым образом отняв такой восхитительный источник блаженства. «Ох ты ж! Идрит Теодолит!» выдала сразу, как сквозь щелку приоткрытых глаз взгляд сумел сфокусироваться на моем спасителе. «Грейм?» «Ага, он самый!» сидел на краешке кровати, впившись в меня своим пронзительным серым взглядом. И такое плескалось и в его сверкавших алыми отблесками зрачках что я невольно похолодела что случилось это ты мне расскажи что вы тут вчера устроили впрочем к чему вопросы и так все узнаю наклонившись и прижав так что не вздохнуть демон снова положил пальцем мне на виски только на этот раз эти манипуляции грозили не избавлением от боли а самой настоящей пыткой потому что я совсем не хотела показывать то что было вчера Самой бы вспомнить, осознать, может, устыдиться. Но не так же, варварски вламываясь в голову, читать все мои мысли. Может, я не хочу показывать некоторые вещи? Не дождешься!» От сильного напора болезненно застонала Казалось, меня разрывает на части, и чем больше я сопротивлялась, тем сильнее становилась боль. Из глаз брызнули слезы. «Почему?» Что произошло, чтобы Грейм с таким озверением ломал мою защиту? Прекрати сопротивляться! Немедленно!» Прошипел сероглазый. «Будет только хуже!» В ответ я лишь стиснула зубы, строя вокруг себя непроницаемый купол. Сначала возвела стену из титана, покрывшую меня с головы до ног, словно саркофаг. Затем заморозила его, покрыв толстым слоем льда. Холод принес небольшое облегчение закипающим внутренностям. Почувствовала, как давление на тело ослабло. Можно было глубоко вздохнуть. Но затем на меня посыпался град ударов. Лед трещал, металл под ним прогибался, добавляя неприятных моментов моему самочувствию. Чтобы смягчить удары, опутала ледяной кукон плотным ворсом из сплетенных веток и листьев. Напор действительно ослаб. Зато теперь меня обдало нестерпимым жаром, словно слой огня невидимой стеной сжигал мою защиту. Веточки сыпались пеплом, ледяной покров таял, и металлический панцирь угрожающе нагревался, принося ощутимый дискомфорт. Так недолго и сжарится. Чувствовала себя устрицей в раковине, которую с неистовым упорством кто-то отчаянно пытался выковырнуть. «Хватит!» Прошептала беззвучно. Прекрати, я не могу больше. Не смей мне сопротивляться. Голос Грейма был чужим и жестким. Он царапал слух острыми когтями, въедался под кожу, повелевал. И я была на грани. В какой-то момент из носа и ушей хлынуло что-то теплое. Перед глазами промелькнула ослепительная вспышка, погрузившая в темноту. Но даже проваливаясь в беспамятство, во мне пульсировало желание бороться. Не дать никому больше безнаказанно копаться в моей голове. Сознание возвращалось урывками. Чужие тревожные голоса. Движения. Какие-то иглы, что вонзались в тело. Чей-то голос, умоляющий вернуться. Мягкие руки, которые приподнимали и вливали в рот теплый отвар. И темнота окутывающая невесомым покрывалом, нашептывающие незнакомые слова, убаюкивающие едва слышной мелодией. Так легко было находиться там, так свободно, что во мне росло неодолимое желание остаться, раствориться, стать частью. В какой-то момент я потянулась туда, где было так хорошо. Невесомое прозрачное тело рвануло навстречу неизведанному. Ласковые потоки нежно обивали мою оболочку, подталкивая вперед, одобряя, приветствуя, затягивая. Казалось, что во тьме не может быть полутонов. Однако я различила эти едва видимые оттенки. То вещество, что окружало меня, имело сероватые всполохи. Походило на громадные тени. А пространство было похоже на вечерние сумерки, которые постепенно сгущались, приближаясь к чему-то по-настоящему мрачному. И чем больше времени я проводила здесь, тем отчетливее ощущалось движение. Будто неслась до запредельной скорости к тому, что звала и жаждала именно меня. Очень скоро я различила, что серые всполохи потемнели, стали насыщены черными. Двигались они по кругу, постепенно затягивая в спираль, оканчивающуюся где-то вдалеке громадной воронкой. От неожиданного открытия я затормозила. Черная дыра выглядела жутко. Как гигантский монстр, она раздявила свою пасть и заглатывала, заглатывала новые жертвы, по своей глупости летящие к ней, как мотыльки на огонек. Моё сопротивление не осталось незамеченным. Притяжение усилилось а серые всполохи, ставшие чернильными кляксами, уже тянули в пропасть, не оставляя и шанса на сопротивление. Осознание того, что впереди ждет только смерть, отрезвило. Изо всех сил рвануло обратно. Черный монстр взревел от злости. Обернувшись, увидела, как оскалилась темнота, обнажая сверкающую стальными клыками пасть, и полыхнули смертельной яростью жуткие глаза. Черные сгустки пиявками впились в ноги, утаскивая обратно. Но я с упорством продолжала двигаться. Мою бестелесную плоть разрывали сотни острых зубов. Какие-то твари вгрызались в тело, вырывая целые куски. Я сопротивлялась, кричала, отпихивала жадные руки, крушила скалящиеся пасти, стремилась обратно. Внутренним чутьем понимая, что никакая боль не сравнится с тем, что придется пережить, если меня утянет в бездонную воронку. Там все эти мучения увеличатся во стократ и будут длиться вечность. Уже на последнем издыхании меня пронзила яркая вспышка и одним рывком вытащила из серого безумия. Распахнув глаза, увидела склонившиеся надо мной изможденные лица. Грэм Кринель, ректор Дефраем, транертер Шатаян и еще парочка неизвестных личностей. Получилось, пробормотал кто-то. Да, невероятно, но у нас действительно получилось, подтвердил ректор. Хотя бы эту адептку удалось вытащить. Кринель, дайте укрепляющий отвар и наложите стабилизирующие сонные заклинания. Поверхностное. Любое вмешательство может свести на нет все усилия. Ордленд, проследите за своей подопечной. Еще рано оставлять ее одну. А потом вы напишите мне объяснительную, почему на адептку, не прошедшую первую инициацию, наложены узы. И простым выговором не отделаетесь. Я увидела, как стиснул зубы грэйм полыхнули искры в глазах, а черты осунувшегося лица заострились еще больше. и Еще заметила пристальный взгляд другого демона, посматривающего на меня, как на диковинную зверушку. Дескать, и как я ее сам не разглядел, черные омыты горели неистребимым желанием разделать меня на кусочки, чтобы разобраться, что такого интересного от него скрыли. Глаза, которые покорили меня с первого взгляда. Демона, укравшего мое сердце, Транера Таршатаяна. «Что произошло?» — прохрипела я. «Ты переоценила свои силы», — ответил Грэйм «До полного выгорания не хватило совсем немного». «Задействовав внутренние резервы, исчерпала себя полностью». «Нам удалось вернуть себя только благодаря узам. Ты практически достигла грани, откуда не возвращаются». Я хотела возразить. Глубоко вздохнула, чтобы выдать целую тираду на тему того, что никогда не смирюсь с насильственным вторжением в собственное сознание, и громко охнула. Даже такое простое движение отдалось невероятной болью. «Поговорим после», – остановил мой порыв сероглазый. «Пару дней ты должна провести в полном покое. Затем еще неделя восстановления. Только после этого можно будет определить, «Выгорел твой дар окончательно или нет?» «Почему?» Я выдохнула, мучивший меня вопрос. «Адепты Шейн Кридер и Роб Стовер найдены мертвыми, выкоченными досуха. Без капли магии я должен был узнать первым. Когда поправишься... Вернее, когда твое состояние позволит вмешательство, тебя просканирует имперский дознаватель. А от него нет способа утаить ничего. Тебя выпотрошит, как свиру на бойне. Вот так-то». «Грейм, прекрати пугать девушку», — раздался гневный голос Кринеля. «Пока адептка находится на моем попечении, я отвечаю за ее здоровье. А для нее любой стресс сейчас смертельно опасен». «Спасибо», — поблагодарила, с трудом растянув потрескавшиеся губы в подобие улыбки. «Но я лучше умру, чем позволю еще кому-нибудь...» «Прекрати!» — рыкнул Грейм. «Никто не собирается отдавать тебя в лапы дознавателей, но ты должна понимать, что за свои поступки нужно отвечать». «Я же ничего плохого не сделала!» «Подумаешь, вечеринка, что такого?» «Ты позвала адептов туда, где устроила логово Аракна» это же настоящее искушение для неё. Ты не могла не знать о последствиях. Анька не делала этого, она справлялась, держала себя в руках. Для нее друзья и этот вечер слишком много значили. Норкханна убила двух человек. И неизвестно, возможно и ее вина есть и в других случаях, В голосе демона сквозила такая уверенность, что, не зная я, Аньку, поверила во что угодно. Нет, она не могла. Что вы с ней сделали? Адептка Этро под арестом. Она в тюрьме? Нет, у некромантов, в изоляторе для нечисти. Городская тюрьма не предназначена для существ такой категории. Атер Шитаян способен держать Аракнида в повиновении. Что ее ждет? «Идет расследование. Потом суд. Казнить девчонку не казнят, но изолировать могут. Лет на сто». «Она не убивала», — упрямо прошептала я. «Это выяснит суд. Выпей». грэм поднес к губам чашу с отваром, проследил, чтобы не осталось ни капли. «Вот и хорошо. А теперь спи», — провел рукой над моим лицом, и я провалилась в сон.